Отход. Последняя пачка Беломора. Приказ об отходе отдан. Все уже покинули сложенный из дикого камня сарай, что служил нам помещением штаба. Лишь Рахимов еще собирает свое бумажное хозяйство, да я сижу на штабельке теса. Сделав какую-то последнюю пометку в полевой книжке, Рахимов аккуратно вкладывает ее в планшет, оправляет портупею, надвигает глубже шапку, взглядом докладывает. Готов. — Пошли, — говорю я. Мы выходим из сарая. На воле опять похолодало, задувает, усиливается ветер, ползет темная наволочь, заглатывает голубизну н е б о Вокруг слышится стрельба. Дуры, пули залетают и сюда, посвистывают на излете. Неподалеку у длинного, похожего на конюшню дома, раньше там находилась ветеринарная лечебница племхоза, грузится, готовится в путь санитарный взвод. Тяжелораненые уже вынесены, уложены под кибиточный верх фуры. Бойцы с легкими ранениями, те, что могут держаться на ногах, терпеливо ждут команды трогаться. Некоторые присели в затишье у дома, негромко переговариваются, а больше молчат, прислушиваясь не только к посвисту пуль, сколько к себе, к собственной боли. Около фуры нервно прохаживается наш врач Беленков. Он зябко поеживается, ворот шинели поднят, Платком он утирает нос, оседланный пенсне. На боку висит вместительная сумка с эмблемой красного креста. Недавно навехонькая. Такое нам не з а п о м н и л а с ь по учебным маршам батальона. Эта докторская сумка уже поистрепалась. На брезенте среди замытых пятен чернеет несмываемый потек разлитого йода. Это след минувшей ночи, когда доктору пришлось работать при неверном свете керосиновой лампы. Конечно, он не выспался. Очень устал. Нервы пошаливают. Завидев меня и Рахимова, Беленков рывком поворачивается к распахнутой двери ветеринарного пункта и кричит. «Киреев! Что вы там копаетесь? Скорее! Штаб уже уходит!» На крыльце появляется полнотелый, рыхловатый Киреев. Несколько побабьи он держит в обхват, прижимая к животу, большой белый эмалированный таз, нагруженный какими-то склянками и пакетами. Следом выходит санитар, тоже нагруженный. В охапке, что он тащит, можно различить мотки веревок, тонкие сыромятные ремни. Доктор вновь набрасывается на Киреева. «Хватит вам таскать всякую заваль! Становитесь, выступаем!» «Какая же это, Яков Васильевич, заваль? В походе ремешок, первое дело!» «Зачем вы набрали соды? Куда нам ее столько?» «Для стирки хотя бы», — невозмутимо объясняет Киреев. «Сейчас надо думать не об этом. Кончайте. Нас ждать не будут». Доктор, спокойнее, вмешиваюсь я. Без вас не уйдем. Киреев, почему не слушаетесь приказаний? Моя строгость не пугает старика-фельдшера. Товарищ комбат, такое добро грех оставлять. А ну-ка, какое там добро? Вхожу в дом вместе с Киреевым. Это аптека-племхоза, в торопях брошенная ветеринарами. Всюду разбросана бумага, старые газеты и журналы, з а т о п т а н ы е и с п и с а н ы на машинке от руки листки. Из прорванных пакетов на пол просыпался порошок разных цветов. Сапогами его разнесли по полу. На окрашенных белилами полках выстроились обозначенные латинскими надписями банки. Подоконник уставлен ш и р о к о г о р л ы м и запечатанными сургучом, бутылями с бурой, почти черной жидкостью. Киреев подводит меня к бутылкам. «Вот, ценная штучка, товарищ комбат. Настойка опия». При расстройстве желудка замечательное средство. Он собирается продемонстрировать еще и другие ценности брошенной аптеки, но я его прерываю. Бери это желудочное снадобье, и на этом точка, все. И на будущее изволь не прикословить доктору. Киреев бережно забирает в о б ъ я т и е драгоценные бутылки. Одна все же не умещается, он обращается ко мне. — Положите, товарищ комбат, сверху. Исполняю просьбу рачительного фельдшера. Бросив прощальный взгляд на заставленные полки, печально покачав головой, Киреев со своей ношей покидает временное пристанище санвзвода. Минуту спустя он опять как-то по-домашнему говорит ездовому. — Ну, с Богом! Трогай помаленьку! Медленно тащится санитарная фура. Идущие позади раненые н сбились кучкой. В эти минуты никто не решается отстать. Мы уже выбрались из дола, из укрытых мест, миновали домики поселка впереди заросшая травой пустошь простреливаемая с трех сторон ее надо пересечь чтобы достичь рощи темнеющей приблизительно в километре это сборный пункт указанный командиром рот роты еще не начали отход на пустоши гуляет ветерпроччесывает истоптанную вытриженную с скотом траву порой при сильных порывах ветра кустики травы клонятся сильнее тогда легкие тени пробегают по пустому выгону. Туда, напрямик к роще, поворачивает санитарная я с запряжка, колеса легко движутся по ненаезженной дернине. Я на миг задерживаюсь, оглядываю простор. Пора, пора бы уже отходить ротом. Словно в ответ на эту мысль из-за кладбища на луговину выкатывается вторая рота. Люди бегут гурьбой, некоторые вырвались вперед. Среди них я прежде всего различаю Заева. Согнувшись, Прижав локти к бокам, он несется, не оглядываясь. Его пистолет сунут за пояс, карманы шинели обвисли, оттопырены, туда, наверное, всыпаны патроны. Сились догнать передовых, тяжело бегут отставшие. С ними мчится Базжанов. Он на бегу вспотел, щеки влажно лоснятся. Роя разноцветных пуль, красных, желтых, зеленых, преследуют бегущих. Эти светящиеся хлыстики словно подгоняют бойцов. Мне кажется, я слышу, как стучат сердца топающих по луговине людей. Я вижу их замутненные неистовым бегом глаза. А что будет, если выскочат вдогонку немцы? Ворвутся сюда на плечах наших. Нет, так не пойдет. Посылаю лысанку к а р ь е р а м в полминуты обгоняю бегущих. Осадив коня, поворачиваю всем навстречу. Тяжело дыша, подбегают передние. «Стой!» — резко кричу я. Безотказно действует укоренившийся рефлекс дисциплины. Послушные приказу бойцы остановились. — Не убегать! Будем отходить, как положено солдатам! — Заев, почему допустил такой кабак? Заев шагает ко мне, шумно отдуваясь, произносит. — Нас, товарищ комбат, прикрывают пулеметчики. Я думал, что... — Где уж тут думать тебе, если бежишь, как у горелой? — Отходи повзводно, управляй! Есть — Есть! — гаркает Заев. И тотчас командует. «Всем разобраться! Первый взвод, стройся! Второй и третий прикрывать отход! Разомкнись! Шире! Еще шире!» Подняв жилистый кулак, Заев громко командует. «Шагом!» и рявкает. «Марш!» «Где в такую минуту мое место? Если пойду впереди, вдруг задние не выдержат, вновь побегут, смутят других. Отъезжаю к небольшой в ы п у ч е н е соскакиваю с седла». Приказываю Синченко вести лошадей в лес, взбираюсь на бугорок. Теперь меня видно отовсюду. Сотни цветных мух по-прежнему носятся над двумя цепочками людей, удаляющихся скорым шагом, снуют между фигурами. Внезапно мне делается страшно. Наверное, сейчас немцы снесут пол взвода. Нет, все целы, идут. Пуля пока никого не тронула. Поднялась, пошла еще одна шаренга. заев тоже высмотрел для себя горбик взбежал на него и грозно уперев сжатые кулаки в бока по русски это говорится руки в боки молча наблюдает как отходит рота наконец он покосившись на меня покидает свою вышку уходит вышагивая длинными ногами с последней цепью роты возле меня задержался лишь базжанов слышу его голос товарищ комбат сойдите тут очень опасно отвечаю можешь уходить «Тебе никто не велел здесь оставаться?» «Нет, Базжанов меня не оставляет. По широкому лицу пробегает тень обиды. Но тотчас же он забывает о задетом самолюбии. Глаза щелочки, сторожка окидывают местность. Мы видим, на пастбище с другого края выносится рота Филимонова. Она тоже валит скопом, потеряв порядок. Иные бойцы далеко обогнали командира». Вот он, подтянутый под ж а р ы й Филимонов, легко, будто без усилий, бежит в гурьбе солдат. Заметил меня, смаху остановился. Его обходят, обтекают, но уже приметили комбата. Те, что разогнались, вышли вперед, замедляют бег. Филимонов повелительно командует, рота почти в раз ложится. Бойцы перебежками занимают места в своих отделениях, во взводах, поворачиваются лицом к пулям. По выгону вслед роти Заева отходят раненые. Выстрелы, свист пуль, нервные окрики, возницы горячат коней. Престижная, то и дело норовит перейти на рысь. Раненые уже не жмутся к борту фуры, идут нестройной вереницей, растянулись. Некоторые едва ковыляют, поотстали. Доктор Беленков ушел далеко вперед. Пролетающие светлякие пули заставляют его гнуться, вбирать голову в поднятый ворот шинели. Вот он оглянулся на фуру, ползущую в сотни шагов сзади, задержался, принуждая себя подождать свой взвод, подождать раненых, но цветные змейки, готовые мгновенно ужалить, гонят его кроще. Придерживая свою докторскую сумку, Беленков убыстряет шаг и больше уже не оглядывается. Пропустив впереди себя раненых, за ними беглым, скорым шагом, повзводно, проходит рота Филимонова. В задней цепи идет сам командир. Поравнявшись со мной, он поворачивает голову ко мне и вот так, не спуская глаз с комбата, минует бугор. На сердце вновь теплеет. Вот они, мои герои. На рысях проносятся артиллерийские упряжки. Катятся, проминая дернину колеса пушек. Откуда-то выскакивает пулеметная двуколка, влекомая крепкой мохноногой лошадкой. В кузове селись пулеметчики. Последний уходит рота Дордия. Противник По-прежнему пригоршнями мечет светящуюся дробь. Вот пуля находит себе жертву. Кто-то в цепи осел наземь, не поднялся. Его берут на руки, тащат с собой. Замыкающим мешковатый идет Дордия. Рядом два его связных — маленький Муратов и рослый молодцеватый с о в и ц к и й Неожиданно Муратов хватается рукой за плечо. Дордия бросается к ужаленному п у л е связному, но я кричу. «Не отставать! Вперед!» Стискивая рука в шинели, раненый Муратов тоже наддает шагу. Замыкающая тройка быстро удаляется. Последними с поля уходим мы с Базжановым. Шагаем к роще, Базжанов беспокойно оглядывается. Товарищ комбат, бегом надо, нас могут настичь немцы. Я с трудом плетусь, на силу заставляю себя идти б ы с т р е е Нервная взвинченность, сильные переживания, что в этот пролетевший час заполняли душу. Теперь сменились усталостью, опустошенностью. Нет воли, нет сил, чтобы бежать. Волочусь под огнем рядом с Базжановым. Теперь это уже не выдержка, не храбрость, а попросту упадок. «Аксакал, зачем вы так рисковали? Зачем стояли на виду?» «Это, т ж а л м у х а м е д не пустой риск. Это долг. Моя профессиональная обязанность. В мыслях добавляю, мы с тобой люди военные». Люди высокой профессии, утрата жизни — естественное следствие нашего с тобой ремесла. Однако зачем это высказывать? Говорю, «Разве я мог уйти первым, если побежит командир, бойцы его обгонят на пять километров?» «Аксакал, вы должны беречь себя, ради этих людей. Что будет с батальоном, если вы погибнете?» В ответ я усмехаюсь. «Ты знаешь, этой ночью я свалился, погиб для батальона». И нашлись люди, которые меня вполне заменили. Базжанов снова оглядывается, снова торопит. «Пойдемте же, с к о р е й Наконец мы в роще. Бойцы, устало сидевшие меж деревьев, без команды вскакивают. «Отдыхайте!» «Вольно!» — говорю я. Кто-то уступает мне пень. Грузно сажусь. Сквозь стволы виднеется покинутое нами поле. Там все снова голо, все неподвижно. Лишь ветер... прочесывает коротышку траву на краю неба в п р о г а л и н к а х межтуч проступили блеклые краски раннего осеннего заката синченко подводит коней лысанка тянется к моей руке синченко кусок сахару не приберег нет товарищ комбат я поглаживаю нежный круг лысанки хлеба лысанушка тоже нет у нас сами без обеда а закурить синченкое Синченко подает пачку беломора. — п о с л е д н я я товарищ комбат. Ко мне подходят пулеметчики Блоха, Мурин, Галиулин. С ними и горкуша. Все испачканы землей, б е л е с ы и брови невысокого б л а х и потемнели, на них осела черная пыль взрыва и кладбищенская черная земля, к о т о р а я сегодня, наверное, не раз приникали пулеметчики. Вытянувшись, Блоха говорит. — Товарищ комбат, разрешите доложить? — Пулемет разбит. Вяло отвечаю. — Ладно. Разбит так разбит. С разных сторон бойцы сходятся к моему пню, слушают наш разговор. Надрываю пачку беломора, предлагаю. — Что же, товарищи, закурим? Но ни одна рука не поднимается, никто не притрагивается к папиросам. Блоха отрицательно поводит головой. Мурин тоже молча отказывается, вертит тонкой шеей. Даже лукавый курнос Игор Куша сейчас смотрит в сторону. — Курите же! — — Горкуша, закуривай. Чувствую, что Горкуша околеблется. Но вот он глянул прямо на меня. — Нет, товарищ комбат, курите сами. Нас много, всем не хватит. — Почему не хватит? По затяжке и то хорошо. — Нет, товарищ комбат. Поворачиваюсь, нахожу взглядом пшеничные, порыжилые от табачного дыма усы Березанского. — Березанский, тащи папиросу. — Нет, товарищ комбат. Я с удивлением оглядываю бойцов. — Нет. Удивление — не то слово. Трудно солдату проговорить «нет», когда ему предлагают папиросу. Но мои солдаты отказались. Я их муштровал, я был беспощаден, лишал отдыха, не давал подчиняться усталости, не позволял бежать от пуль, а они... Они сейчас не хотели лишить меня хотя бы одной папиросы. Ну, как хотите. Сам я взял в зубы папиросу, зажег спичку, последил за огоньком. Маленькое пламя добралось к пальцам, обожгло. Я отбросил спичку. Надкушенная папироса вернулась на свое место в пачку. В ту минуту и я не смог курить. Посидел еще немного. Глубоко вздохнул, крикнул. «Командир, рот! Ко мне!» к Командиру подбежали. Я сказал, будем двигаться. Стройте людей. Мамыш улы помолчал. «Нет, это было не удивление». вновь произнес он, возвращаясь к сказанному. Душа многострунна, усталость, уныние, горечь, радость, гордость, любовь к своим бойцам, все переплелось вместе. Что еще сказать, маленькая история в лесу, история последней пачки Беломора, запала в память как одно из самых острых переживаний войны. Это тоже один из кульминационных пунктов, одна из вершин нашей повести. о с т а в и м здесь большую точку.